Часть Первая. Глава 1. Тонкие солнечные лучи протыкали почти сплошной полок зелени, и словно брызги струй фонтана разлетались по сторонам, отражаясь от листвы хрустальной лианы. Это удивительное растение имело широкие листья покрытая капельками смолы, работающими не только отражателем, но и фильтром для солнечного света. Видите ли, этой неженке не всякое освещение по нраву. Не так уж важно, чего именно в данном случае добивалась природа Беловодья, главное, что стороннему наблюдателю данный казус дарил прекрасное зрелище. Именно оно и стало причиной выбора места для отдыха и перекуса. Прошло уже три месяца моего пребывания в магическом мире Но я не устаю поражаться местным красотам. Причем одинаково впечатляли и крона, сплошное зеленое облако, образовавшееся сплетением ветвей беловодских баобабов, и подлесок. Там царил вечный плумрак и серый цвет. Вокруг лишь толстенные колонны древесных стволов, имевшие сотни метров в высоту и многометровый настипов шах листьев. Вообще-то баобабами эти деревья мог назвать только тот, кто африканских гигантов и в глаза не видел. Если уж подыскивать земные аналоги, то скорее единственный вид деревьев на этой планете напоминал секвойи, но там та крона пожиже и поуже, а здесь, начиная с верхней четверти огромного ствола, словно облако громоздился потрясающий объемный массив зелени в форме зонта с конусной надстройкой сверху. И на каком бы расстоянии не росли друг от друга беловодские баобабы, они все равно умудрялись сплепляться ветвями так плотно, что образовывали единую крону, раскидывавшуюся порой на многие тысячи квадратных километров. Исключение составляли только одинокие гиганты, растущие в степи. И эта крона, которую местные выделяли особо, называясь большой буквы, являлась отдельным, неповторимым миром со своими особыми обитателями и законами бытия. В общем, чуден и многообразен мир Беловодья, и что самое главное, я чувствовал себя здесь как дома. Толстенная, не меньше пяти метров в диаметре ветвь баобаба, отходившая от ствола в средней части кроны, была надежным пристанищем. Да что уж там, тут вполне можно провести пикник человек на десять, не то что угнездиться одинокому мудреволазу, а вокруг буйство сочной зелени с яркими вкраплениями удивительных соцветий. Они росли на лианах, которые нежно, но цепко, как любящие жены, держались за своего супруга, находя надежную опору, кормясь с него и украшая собой его безмерно долгую жизнь. Лепота, иначе и не скажешь. А главное, на душе так спокойно и тихо, что и уходить-то никуда не хочется. Кто бы мог подумать, что истинное дитя урбана, которого до зубовного скрежета бесили выхода на природу, сможет вот так влиться в чужой для него мир, причем в дикой его ипостаси. Нет, мне, конечно же, хотелось вернуться в Китиш, но не потому, что я заскучал по каменным стенам, а потому что без сети жилось тяжко. Парадокс в том, что тот же Гена, который еще на земле бредил охотой в пампасах и джунглях, сейчас, если и рвался покорять дикие просторы Беловодья, то очень сдержанно. А вот со мной случилось буквально чудо. причем не тогда, когда во время промежуточной остановки в жутком мире за у меня открылся магический дар, а во время странной охоты на хоть и плюгавую с виду, но крайне опасную своими ментальными способностями тварь. Никогда не забуду ту ночку, когда меня вели как на поводке к собственной гибели. Но важнее то, что изнывая от страха за своих друзей и себя любимого, пытаясь уловить хоть что-то, что поможет мне победить в безнадежной схватке, я сумел прочувствовать этот лес, сумел слиться с ним и, что самое главное, перестал бояться. Страх штука липкая и удушающая, но при этом удивительно хрупкая. Стоит лишь осознать истинную суть происходящего, и он уходит. А уж если твои способности и имеющийся в наличии ментальный артефакт позволяют опознать опасность еще на подходе, Тут уже следует беспокоиться не о страхе, а о разрастающейся беспечности. К примеру, я точно знал, что сейчас за мной наблюдает пятнистый кот. На зимного кота похожий как ворона на лебедя, но он не так уж голоден и к тому же не настолько азартен, чтобы напасть на непонятное существо, как минимум втрое тяжелее его самого. Так что подобное соседство меня не беспокоило. Больше нужно переживать о древесном варане». Эту мерзость я почуить не могу, потому что ядовитая ящерка постоянно спит. а проснется она, когда почует меня вблизи от себя. Тогда придется думать и действовать очень быстро. Подобные сюрпризы, впрочем, как любые другие, мне никогда не нравились. Так, что тут у нас? Бутерброд с сыром и жабьим мясом звучит не очень, но на вкус просто объедение, особенно если отбивные из зубастого монстрика готовились на гриле. Сыр, кстати, тоже неплох. «Наши Староверы из-за дела боярина Протасова держали стадо коров и производили очень неплохую молочку. Кстати, на этой ветке сейчас ровно на одного любителя сыра больше, чем нужно. Чуча, крысота ты облезлая, вот чего тебе дома не сиделось? спросил я, но, вспомнив, что похожая на бесшерстную крысу с жестким ежиком и ракезом на голове не понимает мою речь, добавил ментальный посыл из нескольких образов. Я мысленно нарисовал короткий мультик, где крыса, развалившись в своем гнезде из старого матраса, балдеет от поглаживания девочки и отправил его своему странному спутнику. В ответ пришел похожий мультик, в котором девочка тискает тахруна так сильно, что у того вылезают глаза. Передача «Однажды увиденных образов делал несложное, а вот составление искусственных видений требует определенных усилий. Так что общение с помощью примитивных мультиков зверьку очень понравилось, да и сами рисованные фильмы пришлись ему по душе. Так что он не только использовал образную стилистику, но и для пущей экспрессии вставлял выразительные моменты из мультипликационных фильмов, просмотренных в компании Златки. "Ну да", фыркнул я. И тот факт, что я запретил дядешке Чхану давать Златке сыр совсем ни при причём, достав из бутерброда кусочек сыра, я поманил им Тахруна. Зверёк горестно вздохнул и плюхнулся пятой точкой на ветку на всё ещё безопасном расстоянии. Знает скотин такая, что у меня имеется перманентное желание пнуть его до да посильнее, бросать в тахру на тяжёлые предметы, занятия бесполезные. Слишком уж ловок, мерзавец. Ну а как ещё мне реагировать на выходки этого уродца? Одно хорошо, что гадит он твёрдыми катышками, иначе обувь пришлось бы мыть изнутри, а то и вовсе выбрасывать». Но и так вытряхивание из ботинок подарков мелкой сволочи — еще то удовольствие. Подманить поскудника не удалось, но я все равно не стал есть сыр сам, а бросил его чуче, который подхватил угощение на лету. В конце концов ему пришлось напрячь всю свою отвагу, чтобы взобраться за мной в крону. хруны, несмотря на всю свою ловкость, по деревьям не лазят, так же как суслики и морские свинки, предпочитая жить на земле и прятаться в норах. А еще они не обитают в человеческом жилье, по крайней мере, не должны. Ладно, хорошенького понемногу дай третий бутерброд, из которого тоже выделил долю малую тахруну, сказал я и поднялся на ноги. Первые шаги по ветке были не очень уверенными. Это вообще первый раз, когда я веду себя на верхотуре столь свободно. Обычно приходилось совершать целый ритуал: забей костыль, встрови страховочную нить из барабана, проконтролируй высвободившийся метраж. Но это было раньше, а сейчас сбылась мечта идиота. Давно облизывался на этот артефакт и вот получил его в свои загребущие лапы. Одно портило радость, обновку придется отрабатывать. Подъем на Баабаб прошел хотя и намного быстрее, чем обычно, но зато с большим расходом нервов. Судя по инструкции, все предельно надежно, да и проверка на практике показала высший класс. Когда я попытался спрыгнуть со ствола на шестиметровой высоте, накачанный энергией амулет не только зацепился силовыми нитями за твердую поверхность баобаба, но и опутал ими мой торс. Это еще больше снизило и без того мягкий рывок, но ну, от дерева меня все же шмякнуло с другой стороны. нефиг было отпрыгивать от ствола так далеко, вот и сработал эффект маятника. В мире магии законы физики никто не отменял. Вроде и проверено все по семь раз. Но чем дальше становилась поверхность планеты, тем меньше уверенности внушал магический девайс. Вот и сейчас, взгляд вниз показывал всё тот же зелёный полог, но обольщаться не стоило, до земли почти сто метров. И это не самый высокий Бообаб в долине, так что мои страхи вполне обоснованы. Но как бы то ни было, выбора у меня нет. Нужно либо научиться доверять артефактам и своим магическим способностям на все сто, либо как большинство магов, прятаться в скорлупке города и жить скучной жизнью ремесленника или городского маготехника. А вот фиг вам! поддавшись вспыхнувшей внутри веселой злости, я побежал по ветке. Постепенно меня захлёстывал восторг от собственной безбашности. Перемены, превратившие сорокапятилетнего интроверта, циника и перестраховщика в молодящегося отморозка, пугали и восторгали меня всё больше и больше. Внешне я хоть и слегка помолодел, но не так, чтобы сильно, да и уменьшившееся брюшко все никак не хотело меняться на красивые кубики, но внутри словно проснулся безбашенный подросток. И это не всегда хорошо, о чем мне напомнил мой внутренний старикан на заодно и жестокая реальность. Подвел молодой побег лианы, только-только забравшийся на эту ветвь, но все еще не успевший толком закрепиться за нее усиками- корешками. Когда я наступил на него, то почувствовал, как ноги уходят в сторону. Затем был удар пятой точкой по твердой поверхности и причиненный НРЦ перекат. А ветка в этом месте была уже не так широка, поэтому перекат закончился полетом в самом неприятном из возможных направлений вниз. Нужно отдать должное, период паники был предельно коротким, а затем я резко влил, как минимум, половину своего естественного запаса в артефакт, закрепленный на поясе. На секунду почувствовал себя дуванчиком, когда увидел, как во все стороны ударили тонкие нити энергетических щупов. Кстати, проверено на практике. Гена, как и остальные недоры, этих нити видеть не могут. Дальнейшее произошло меньше, чем за секунду, но я успел заметить, как идущие вниз нити быстро истощились и исчезли. А вот те, что ударили вверх, начали соединяться в один светящийся жгут. В итоге артефакт не только остановил падение, но и мягко перевернул меня головой к невидимому за залествое небу, подвесив под веткой как грушу. Паника отступила окончательно, и вместо неё пришёл восторг. Шикарно. Но поджилки все равно трясутся. Запасы энергии во мне оставалось всего ничего, так что тянуть с подъемом не стал, а усилием воли быстро сменил настройку артефакта. Меня тут же потащило вверх, благо недалеко всего до параметров цепившись в плетение лиан как муха в потолок, я судорожно сделал энергетический вдох, хоть немного восстанавливая растраченный запас. Как и обещали в инструкции, откачка энергии из окружающего пространства не развеяла силовую нить, но проверять это в подвешенном состоянии и безнадёжного хвата материальными руками за такие же материальные лианы я все равно не собирался. Через десяток секунд, восстановив где-то с четверть естественного запаса, я отключил артефакт и начал карабкаться вверх. Повторного включения не понадобилось, хотя с перепугу и от непривычной нагрузки я изрядно запыхался. Пока отдувался сидя на ветке, рядом появился чуча и горестно вздохнул. То, что тот умеет симулировать эмоциональные посылы, я уже знал. Но все равно его пусть и притворное, но все же открыто транслируемое злорадство бесило меня. Чуча, хочешь научиться летать? спросил я и продублировал вопрос коротким мульчиком, в котором хохлатая крыса сначала с восторгом машет всеми конечностями, а затем, ударяясь о твердую поверхность, превращается в кляксу. Толстенный намек был понят, и Тахрун опасливо отбежал подальше. Ну а я все же решил включить логику и обдумать свои дальнейшие действия. Этот выход в лес, точнее, вылазка, в основном являлся пробным для тестирования нового оборудования и моей психики. Тест вроде прошел удачно, но толку от этого в плане моих обязательств перед заказчиком Сгулькин нос. Дело в том, что артефакт с говорящим названием Паук достался мне по случаю. На одной из вылазок в крону я сверзился с ветки. Страховочный трос помог, но слабина была слишком большой, так что я весело плюхнулся на ветку ярусом ниже. Было неприятно, но все же пострадал я меньше, чем красивая бабочка или нечто похожее на земной аналог. Ее жизнь закончилась под моей пятой точкой. Не самая завидная участь для столь изящного существа. Зная, что деньги в Беловодских лесах порой буквально валяются под ногами, я отправил снимок раздавленного насекомого нашему предприимчивому другу Сосо. И уже на следующий день пришел ответ. А затем сразу же я получил заказ на целый ассортимент бабочек с разными ценниками, от сотни до семи сотен червонцев за штуку. По словам нашего насатого друга, клиент, увидев фотографию, едва ли не запрыгал как макака, настолько ему захотелось получать желаемое. Пользуясь таким нетерпением, я затребовал в качестве аванса паука и кое-какое дополнительное оборудование. Теперь возникал закономерный вопрос: "Ну и где мне искать этих ценных мотыльков? Если бы их можно было так легко найти, всем желающим ценник не был бы столь впечатляющим". На этом дереве мы с Чучей оказались, потому что именно тут состоялось судьбоносное падение, но пока что вожделенной добычи не видать. Не увидел я ее и еще через полчаса. После оговоренного сеанса связи со станцией возникла мысль, что за обновки придется платить из зарплаты, и другой добычи Но тут голову посетила неожиданная мысль. Чуча, грызун ты хитросделанный подседы? Ахрун быстро отозвался на свое имя, но вид он имел крайне нерадостный. Похоже, излишний энтузиазм и самонадеянность все же подвели зверька, и я его понимаю. Однажды еще на земле мы с Геной оказались в горах. Я забрался на приметную скалу и только потом понял, что слезать будет проблематично. Цирковой номер по моему спасению на долгие годы стал предметом обидных шуток. Достав смартфон, я быстро нашел статью о бабочках и вывел на экран цветок лианы, на которых эти насекомые кормятся. По крайней мере, так считали местные энтомологи. Надежда слабая, особенно учитывая не самое радостное состояние Тахруна от пребывания на верхотуре, но мало ли. Как ни странно, чуча опознал цветок и даже вернул мне картинку с таким же, но изрядно увядшим бутоном. Похоже, зверёк видел его на земле, что вполне реально. В вечной серости подлеска сиреневый, пусть и пожухший цветочек, не мог остаться незамеченным любопытным зверьком. Ладно, будем спускаться, сказал я скорее самому себе, понимая, что сверху нужное дерево он вряд ли опознает. Когда добрались до вертикального ствола, чуча замер на задних лапках, как суслик, выражая своей крысиной мордочкой всю скорбь тахруньего племени. Навязался на мою голову захребетник, вздохнул я и выдал чучий мультипликационный образ, в котором я спускаюсь, а он сидит на моем рюкзаке. В ответ прилетел мой же ролик с машущим лапами тахруном и кляксой в финале, на что я лишь пожал плечами и начал готовиться к спуску. Подготовка еще не закончилась, а мой рюкзак изрядно потяжелел. Но ничего, отыграюсь на предстоящем аттракционе. Даже для меня он будет чрезмерно экстремальным, что уж говорить о впечатлительной крысе. Опять пришлось напрячь всю свою веру в магию и отринуть въевшийся за долгие годы скепсис. Талека силы, влитая в артефакт, заставила его взорваться сотней тонких энергетических щупов, которые тут же вцепились в ствол. Японна Якибана выдохнул я и оттолкнулся от надежной поверхности с удобными и крепкими лианами. Благодаря силовым линиям получилась плавная дуга полета, Закончившееся на стволе пятью метрами ниже. В этот раз я не оплошал и ударов стол смягчил руками и ногами. Второй толчок был таким же неуверенным, как и первый, но с каждым следующим они становились все смелее и даже слегка бесшабашнее. Где-то посредине спуска я остановился на пару минут, чтобы сделать вдох и довести свой энергетический запас до уверенного максимума, а затем продолжил, уже получая несказанное удовольствие от этого занятия. Конечно, когда встал на твердую поверхность высокого корня баобаба, ноги немного подрагивали, но это от адреналинового прилива. А вот кое-кому спуск принес только негативные впечатления. Свалившегося на мягкий слой опавших листьев чучу, тут же вырвало. Нехорошо, конечно, радоваться чужой беде, но на душе потеплело, особенно от того, что пассажир не обделал мой рюкзак. Уверен, это он от шока». Иначе крыс не приминул бы отплатить мне за непрошенный аттракцион испоганив и рюкзак, и одежду. Когда мы оба окончательно пришли в себя, я еще раз напомнил Чьчя цветке. Волна ответного недовольства была тут же пресечена образом кусочка сыра. Тошнота от охрона уже прошла, так что он с энтузиазмом ринулся на северо-запад. Пришлось и мне пробежаться. Он все таки немного рассчитался за спуск, заставив меня побегать, а ведь я ну совершенно не стайер. Впрочем, свою часть договора Тахрун отработал на все сто. Закончив бег, он встал на задние лапки и торжественно протянул мне почти засохший цветок. Да, это действительно бутон лианы с каким-то зубодробительным названием по латыни. Судя по отсутствию нормального наименования, толку от нее для местных заготовителей никакого, а бабочками они, похоже, не балуются. Задрав голову вверх, я прикинул, на каком из ближайших баобабов решила паразитировать лиана, чей нектар так любят редкие насекомые. Затем был внимательный осмотр оплетающих огромный ствол лиан с использованием налобного фонаря. Темновато в нашем подлеске. Впрочем, не факт, что эта лиана имеет корневище в земле. Иные порой сосуд все необходимое прямо из баобаба, не утруждаясь прокладкой наземных коммуникаций. Ладно, лезть все равно придется, и определяться уже в кроне, потому что здесь цветы не растут, не те условия. Чуча по-прежнему вертелся рядом, и я не удержался от подначки. Не хочешь со мной? Тахрон явно прогрессировал в понимании человеческой речи, потому что тут же окрысился, показав весь набор мелких и острых зубов, а затем он стягнул меня переделанным мультиком с кляксой в конце, но теперь полет изображал смутно похожий на меня человечек. Не дождёшься, изобразил я такую же зубастую улыбку и сноровисто полез вверх. У меня получалось всё лучше и лучше, мышцы от нагрузки, конечно, ныли, но терпимо. Цветочки были найдены на третьем ярусе. Уже хорошо, теперь будем искать ягодки, точнее, бабочек. Как ни странно, искомая обнаружилось почти сразу, причём в неплохом ассортименте. Навскидку передо мной сейчас летало как минимум 3.000 червонцев, то есть десятая часть заказа коллекционера. Это я удачно залез. Так, теперь переходим ко второй части энтомологической кадрили. Конечно, бегать за бабочками с сачком да еще в сотни метров над землей, я не собирался. Но на этот случай у меня имелась оригинальная идея даже две. Для начала попробуем извратить работу артефакта отпугивающего насекомых, который достался мне на сдачу во время яростной торговли с хомяком. Главным в хранилище артефактов китижского гурсовета. Кстати, не факт, что моя внезапно вспыхнувшая любовь к дикой природе была бы столь искренней, если бы эта штука не отпугивала от меня всякую надоедливую кусачую, а порой и ядовитую мышкару. В таких вот артефактах имеются и маленькая тележка микронастроек. Как много мне открытий чудных принесло изучение спрятанного в шляпе ментального обруча, где удаюсь. Да и простейший отпугиватель имел двойное и даже тройное дно. Прижав ладонь к кармашку на широком поясе, где хранился материальный носитель магического конструкта, я сосредоточился и добавил мощности тонкому ручейку энергии постоянно питающий отпугиватель. Затем сменил полярность излучаемой вибрации и усилил ее. Вроде работает. Да ну, нафиг!» открыв глаза, я едва не подскочил на ветке, при этом рискуя сверзиться вниз. Перебор, однако. Со всех сторон ко мне лезли, ползли и летели насекомые разных мастей, и бабочками это паломничество не ограничивалось. Полярность артефакта я успел сменить за секунду до того, как нечто здоровенное и похожее на сколопендру ванзило жвало в носок моего ботинка. Агрессор тут же передумал, и пространство вокруг меня быстро очистилось. Бабочки тоже решили держаться на расстоянии, причем большая часть вообще куда-то упорхнула. Ладно, зайдём с другой стороны. Достав из очередного кармашка Кругляш, Мантии Молний или попросту Молниевика, я привязал к артефакту длинную и тонкую бечевку. С этим устройством уже наигрался в Доваль, так что знаю, на что он способен и кое-что можно использовать в данной ситуации. Быстро накачав конструкт энергии и сменив в нем настройки, я раскрутил импровизированное боло и забросил в гущу веток, вокруг которых порхают бабочки. Теперь главное не перестараться и сделать все быстро. Энергия вне контакта с Сауры Мага вытечет из артефакта меньше, чем за пять секунд. Спрятанная в шляпе по причине моей стеснительности диадема являлась не только ментальным артефактом, но и имела функции стандартного контактного обруча удаленной связи оператора мага-преобразователя. В общем, дотянуться до зацепившегося за шип лианы Кругляша было нетрудно. Казалось, что сработал маленький фейерверк. Артефакт пыхнул во все стороны крохотными молниями которые в свою очередь зажгли в кустах маленькие искры. Мало того, что красиво, так еще и эффективно. Десяток бабочек и пара каких-то здоровенных шмелей бессильно опали на листья лиан и бабаба. Ну а теперь будем изображать из себя мартышку. Без проблем удалось добраться только до пяти бабочек. Каждую я аккуратно брал за тельце, проверял на отсутствие пропалин в крыльях и осторожно опускал в специальный контейнер. Кстати, довольно интересная штука. Выглядит как чашка Петри с прозрачной смолой внутри. Если напитать эту смолу силой, она превращается даже не в жидкость, а во что-то наподобие тумана. Теперь ждем, пока бабочка не ляжет на дно ёмкости в максимально эффектном виде и вытягиваем энергию. Смола твердеет и словно янтарь надежно фиксирует экспонат. Бабочки очень красивые. Даже жалко лишать их жизни, но увы, жадность и моя страсть к артефактам оказались сильнее внутреннего чувства прекрасного. В итоге насобирал красоты почти на две тысячи, что самое обидное, я точно видел второй экземпляр большой фиолетовой бабочки с красивейшим узором на крыльях ценой в 650 червонцев, но найти ее так и не удалось. Аккуратно сложив контейнеры в рюкзак, я еще раз осмотрелся в поисках пропущенной добычи и заметил ярко-красный плод размером с бейсбольный мяч. Не уверен, но, по-моему, я видел эту штуку в каталоге добытчиков. Не суть важно, возьму, а дома разберемся. Мало того, что плот висел в неудобном месте, и мне пришлось к нему карабкаться, так еще и держался он за лиану, как пенсионерка за партбилет. В итоге я рванул так сильно, что потянул за собой пару метров Лиана и, кажется, что-то оторвал в гуще зарослей. Даже не знаю, что там могло так затрещать и ухнуть. Больше мне здесь делать нечего, так что я быстро убрал добычу в рюкзак, забросил его на спину и тут же сдернул обратно. Когда резко выхватывал из бокового отделения усовершенствованный обрез, подумал, что Гена прав, и нужно сделать крепление посерьёзнее. Правда, он еще говорил, что обрез автоматическому карабину не товарищ, но таскать на верхотуру тяжеленный вепре не хотелось, поэтому ограничились пересадкой на ствольного артефакта на обрез. Теперь он может стрелять еще и артефактными пулями с цепной молнией, ставить щит, и отбрасывать супостата разфокусированным тараном. Ой, не факт, что все это мне сейчас хоть как-то поможет. Исходя из яркости и сложности эмоционального коктейля, уже догадываюсь, кого именно я стряхнул с ветки. Увы, меня опять подвел изъян моего дара. Присутствие чужака удалось уловить только тогда, когда он проснулся, и что хуже всего, именно я был виновником не самой приятной побудки. Кажется, я не только нарушил чей-то сон, но и позарился на чужой обед. Так что, надев рюкзак на плечи, покрепче сжёг рукоятьи обреза, я уставился в заросли, откуда вот-вот должна появиться пострадавшая сторона. Полевые работники экспедиции ученых, изучавших Беловодье, ребят простые и привыкли давать новым видам более привычные названия, которые приживались в народе намного лучше занудной латыни. И когда состоялось первое знакомство с вот этим страхопуделом, то в голову парням пришло только заковыристое слово из славянского фольклора. Мои догадки полностью оправдались. Прошу, любить и жаловать беловодская кикимора. На картинке она смотрелась симпатичнее. Это CAS смесь осьминога, паука и шерстистого колобка. Из жутко волосатого клубка торчали четыре похожих на паучьи лапы, которыми кикимора ловко цеплялась за ветки. Словно этого было мало, им в помощь прилагалась еще и четверка поросших короткой шерстью гибких щупалец. Но вот как тут не пальнешь в надежде побыстрее закончить столь неприятное знакомство. А нельзя. В условиях дикого мира Беловодья учение поистине свет, а не учение тьма, причем могильная. Не узнай я предварительно, что густую шерсть, за которой прятались все важные органы и голова, не всякая пуля возьмет, Мог бы и наделать глупостей. К тому же эта мерзость живуча, как скотошек, и в магическом плане ее может взять только огонь а Таких артефактов у меня нет и в помине. Но хуже всего то, что получив любое ранение, кикимора напрочь слетает с катушек, как подстреленный секач. Знаете, чем отличается обычный дикий кабан от подранка? Я, благодаря неугомонности гены, знаю. Нет, мы не стреляли в кабанов, просто не вовремя сунулись в места охоты. В общем, раненый вепрь это камикадзе животного мира. Быстрый, клыкастый и весом под 200 килограмм. Думаете, откуда у меня взялась такая тяга к лазанию по деревьям? Вот везет мне на всяких психованных созданий. Словно было мало недавнего знакомства с нервным, как институт к единорогам. Но от него хотя бы можно сбежать на дерево. А тут что делать? Волосы на массивном теле зашевелились, и наружу, словно голова черепахи проклюнулась маленькая головка с неплохим набором острых зубов. Ну вот на кой любителю фруктов такая стоматологическая благодать. Спокойно, домовой, только не вздумай палить. Никакой это не шанс, а прямой путь к еще большим неприятностям стрелять нельзя. Читать о Кикиморе, сидя в мягком кресле пункта управления станции, было очень интересно, но сейчас эта информация уже не казалась мне забавной. Кикимора имела крайне скверный характер, и если уже начала терки с кем-то, то ни за что не отступит. А попытку оппонента ретироваться с места событий воспримет как сигнал к атаке. Нужно как-то выкручиваться. В конце концов, передо мной не хищник, и как лакомство я его не интересую. У нее просто наследственные проблемы с психикой. Не убивать же бедняжку за это. Насчет психических проблем это я очень верно подметил. Как только попробовал повлиять на тварь ментально, она за мгновение накрутила себя от состояния раздраженного любопытства до истеричного бешенства. Запрыгав на ветке, как бабуин, Кикимера оскалилась и зашипела на меня. Эмоциональный скачок был таким резким, что я немного растерялся и сорвался на уже привычный ответ, то есть ударил по сопернику видения москалинного тираннозавра, а еще заорал, добавив голосовую модуляцию. Да уж, Кикимора — это не скальный сфинкс, и ее не так легко напугать. Отскочив на пару метров, тварь спрятала голову в шерсть, а затем резко крутанулась, как юла. И я едва успел напитать энергией соответствующий отдел настольного артефакта. Две, словно слепленные из фекалий сосульки с неприятным гудением с от энергетического щита. Всё бы ничего, но я-то знал, что эти действительно состоящие из выделений кикеморы штуковины способны пробить толстую доску. Дела становились хуже с каждой секундой, потому что испуганная кикимора почти достигла пика бесноватости и скоро кинется в рукопашную тут либо стрелять, либо Еще в момент лихого спуска с дерева у меня мелькнула мысль провести один эксперимент. Конечно, предварительно хорошо подготовившись. Но, похоже, придется прямо сейчас и без подготовки. Сделав резкий вдох, я еще раз изобразил из себя тиранозавра, а когда кикимора вновь отскочила, сиганул с ветки классическим солдатиком. Окружающий мир рванул вверх походя, достигая меня не только листьями, но и довольно крепкими ветками. Одна ударила по ногам, крутанув меня как пропеллер, и я только чудом успел активировать паука. Люблю этот артефакт все больше и больше. Свистопляска тут же прекратилась, и падение плавно замедлилось. На всякий случай я отрубил артефакт, провалившись еще на десяток метров, и только после этого позволил пауку подвесить себя под веткой в нижней части кроны. Вроде получилось. Откуда-то сверху доносился визгливый стрекот, в котором, кроме бешеной ярости, имелась доля растерянности и недоумения. Кикимора явно не поняла, куда это я подевался. Нужно быстрее спускаться, пока она не решила простейшую задачку, пойдя по стопам старины Ньютона. Дав силовой нити подтянуть меня вверх, я не стал забираться на ветку, а оттолкнулся от нее в направлении основного ствола. Идея так себе. Паук не подвел, но инерция не простила мне слишком уж снисходительного отношения к ней. Снова сработал закон маятника, и я врезался в ствол боком, продавливая сквозь зубы нехорошие слова. Да уж, до Спайдермена мне так же далеко, как бегемот до лебедя. Дальше спускался осторожнее, без лихачества и желания ускорить процесс. Благо, Кикимора потерялась где-то в зеленых высях. На лиственный пласт между монументальными корнями баобаба я практически рухнул. Вымотавшись и физически, и психологически, хотел пожаловаться на свою нелегкую долю чуче, присутствие которого ощутил еще пару минут назад, но сказал совсем не то, что собирался. Ну вот что ты за скотен такая? Почему, когда появляется повод тебя похвалить, ты наровишь сделать какую-то пакость? Присев на выступающий из лиственного слоя корень, я устало посмотрел на Тахруна, который как раз дожевывал красивую бабочку с сиреневыми крылышками. «Семь сотен червонцев. Мать твоя крыса Семь сотен!» Зверь, кажется, не понимал, что именно ему инкриминирует, а объяснять ему, что он только что сживал годовой запас сыра, у меня не было ни сил, ни желания. В общем, на станцию мы возвращались в смешанных чувствах, причем оба, дежуривший на посту управления Детанжэй, увидел наше прибытие через камеру, поэтому ждать открытия ворот не пришлось. На стоянке вокруг купола станции ничего не изменилось. Закрытая сеткой со всех сторон беседка с мини-бассейном и детской площадкой сейчас пустовала. Дед Златкеот отбыл в удел барона Майера, а я отправился бабочек ловить, и прикрывать выход девочки на свежий воздух было некому. Я, конечно, мог дождаться возвращения Гены, но не хотелось отбиваться от его сопровождения. Вроде бы уже договорились, что мне одному будет проще, особенно в кроне, где мой друг чувствовал себя неуверенно, но все равно этот спор возникает перед каждым выходом. Ладно, когда вернется, сходим на кабана, и, может, ему полегчает. Шугнув Чучу в мастерскую, где он обитал по правилам нашего общежития, я устало побрел ко входу в купол почтовой станции. Двенадцать знакомых до боли ступенек привели меня в обширную, пока еще пустующую столовую. Из открытого окна раздачи доносились звон посуды и корейская речь, семейная пара Чо, как всегда занято делом. Вот ведь неугомонные старики. Впрочем, их неугомонность мне на пользу. Вперёд из столовой в коридор через массивную дверь я дошел до еще одной бронированной преграды и, дождавшись ее открытия, наконец-то оказался на рабочем месте станционного смотрителя и оператора магопреобразователя. Так как капитан вновь оказался на мостике, а внешние люки плотно задраены, дед Дэттанджей не стал закрывать дверь в коридор и вернулся к прерванной партии в карты с батоном Ливаном, которую они организовали прямо на рабочем месте. Лично я со старым польским прохиндеем, по совместительству являющимся механиком станции, играть в карты не сяду ни за какие коврижки. Батон Аливана это тоже понимает, но сейчас другая ситуация, на его стороне работает зладка. Понятия не имею, откуда у пятилетней девочки такой талант к карточным играм, но все уловки пана она раскусывает как семечки. Правда, мы с Геной запретили девочке брать карты в руки, только спасать деда Ливана от козни деда Андже. Не став прерывать их увлеченное противостояние, я направился в свои апартаменты, чтобы побыстрее смыть с себя грязь, пот и нервные мурашки. После душа стало значительно легче, задышалось свободнее, и ушло напряжение из мышц и нервов. Казалось бы, я чувствовал себя в лесу легко и радостно, но только возвращаясь в скорлупу станции, понимал, что постоянно был на взводе. Возможно, иначе и нельзя. Возможно, именно так чувствует себя любой другой житель леса, и не так уж важно, сколько интеллекта запрятано у него в черепушке. Теперь же, когда можно полностью расслабиться, приходила настоящая лёгкость, которая тоже в радость. Так что я с удовольствием поиграл со стариками в карты и рассказал Златке парочку почти правдивых историй, ну и, конечно же, проинспектировал кухню. А когда местное светило по прозванию Ерило зашло за горизонт, Навалилась рутинная суета моей основной работы. Западный караван, состоящий из десяти здоровенных фур, похожих на увеличенные разы седок в пять бринтранспортёры, встал на зарядку. Наполненный гелием шар-сборщик взвился в небо, и я, в который раз, стал главной деталью устройства, перерабатывающего магический эфир в простое электричество. В это время уставшие в дороге дальнобойщики со смехом и задорным гамом принялись ужинать. Давно уже прошли времена, когда нужно было внимательно приглядывать за этой вольницей в постоянном ожидании подвоха. Теперь, с моей славой слишком уж нервного мага магоментанта, народ бузить даже не пытался, так что выходить к ним не пришлось. И закончив зарядку, уже ближе к трем часам ночи, я из операторской перебрался в свои покои, где и уснул сном праведника.